Послесловие Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям и потом на редакционном совете друг другу помогая выправить всю. Но время тому не пришло, и кому предлагал я взять отдельные главы, не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в мое распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать. Отклонил и он. А нужна была бы целая контора, свои объявления в газетах, по радио. Откликнитесь. Своя открытая переписка. Так, как было с Брестской крепостью. Но не только не мог я иметь всего того разворота, а и замысел свой, и письма, и материалы я должен был таить, дробить. И сделать все в глубокой тайне. И даже время работы над ней Прикрывать работой, будто бы над другими вещами. Уж я начинал эту книгу, я и бросал ее. Никак я не мог понять, нужно или нет, чтобы я один такую написал. И насколько я это выдержу. Но когда вдобавок к уже собранному Скрестились на мне еще многие арестантские письма Со всей страны, понял я, что раз дано это все мне, значит я и должен. Надо объяснить, ни одного разу вся эта книга, вместе все части ее не лежали на одном столе. В самый разгар работы над архипелагом в сентябре 1965 года меня постиг разгром моего архива и арест романа. Тогда написанные части архипелага и материалы для других частей разлетелись в разные стороны – и больше не собирались вместе. Я боялся рисковать, да еще при всех собственных именах. Я все выписывал для памяти, где что проверить, где что убрать, и с этими листиками от одного места к другому ездил. Что ж, вот эта самая судорожность и недоработанность – верный признак нашей гонимой литературы. Уж такой и примите книгу. Не потому я прекратил работу, что щел книгу оконченной, а потому, что не осталось больше на нее жизни. Не только прошу я снисхождение, но крикнуть хочу, как наступит пора, возможность. Соберитесь, друзья уцелевшие, хорошо знающие, да напишите рядом с этой еще комментарий, что надо, исправьте, где надо, добавьте. Только не громоздко, сходного не надо повторять. Вот тогда книга и станет окончательной. Помоги вам Бог. Я удивляюсь, что я и такую-то кончил в сохранности, несколько раз уж думал, не дадут. Я окончаю ее в знаменательный дважды юбилейный год. Юбилей-то связанные 50 лет революции, создавшей архипелаг и сто лет от изобретения колючей проволоки. 1867 Второй-то юбилей. Небось пропустят. Апрель 1958 Февраль 1967 Рязань. Укрывище.